будто трамвай заведен в городе еще при Владимире Красное Солнышко. Инвалиды всех групп, женщины с детьми и Виктор Михайлович Полисов садились в вагоны с передней площадки. На крик «Получите билеты!» Полисов важно говорил «Годовой!» и оставался рядом с вагоновожатым. Годового билета у него не было и не могло быть. Инженер Триухов руководил постройкой новых трамвайных линий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 «А не думаете ли вы, Елена Станиславна, что нам нужно продолжать работу? Как-никак нельзя сидеть, сложа руки!» Гадалка согласилась и заметила. «А ведь Ипполит Матвеевич – герой!» «Герой, Елена Станиславна, ясно!» «А этот боевой офицер с ним – деловой человек!» «Как хотите, Елена Станиславна, а дело так стоять не может!» «Решительно не может!» И Полисов начал действовать.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 В комнате с попугаем Полисов кипел Ты, Виктор, не болбачи Говорил ему рассудительный дядьев Чего ты целыми днями По городу носишься Надо действовать Кричал полис Действовать надо А вот кричать совершенно не надо Я, господа, вот как себе Это все представляю Раз Полит Матвеевич сказал Дело святое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 очень пощ доверием начал дядев но тут выступил внезапно покрасневший чарушников этот вопрос господа сказал он с надсадой в голосе следовало бы провентилировать на дяд его он старался не смотреть владелец быстро упака гордо рассматривал свои сапоги на которые налипли деревянные стружки я не возражаю вымолвил он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 Нам хорошо известно. — Просим, просим! — закричали все. — Так считать избрание утвержденным? Оплеванный Чарушников ожил и даже запротестовал. — Нет, нет, господа, я прошу пробаллотировать. Городского голову даже скорее нужно баллотировать, чем губернатора. Если уж, господа, вы хотите оказать мне доверие, то, пожалуйста, очень прошу вас, пробаллотируйте.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 лярскому предложили пост председателя биржевого комитета он против этого не возражал но при голосовании на всякий случай воздержался перебирая знакомых и родственников выбрали полицмейстера заведующего пробирной палатой акцизного подотного и фабричного инспекторов заполнили вакансии окружного прокурора председателя секретаря и членов суда наметили председателей земской и купеческой управы, попечительство о детях и, наконец, мещанской управы. Елену Станиславовну выбрали попечительницей обществ капля молока и белый цветок. Владю и Никешу назначили за их молодостью чиновниками для особых поручений при губернаторе. — Позвольте! — воскликнул вдруг Чарушников. «Губернатору целых два чиновника, а мне?» «Городскому голове», — мягко сказал губернатор, «чиновников для особых поручений по штату не полагается». «Ну, тогда секретаря!» Дядьев согласился. Оживилась и Елена станиславна «Нельзя ли?» — сказала она рабея. «Тут у меня есть один молодой человек, очень милый и воспитанный мальчик».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 В общем, я думаю, удастся. Что ж, — заметил Дядьев, — кажется, в общих чертах все. Все как будто. А я? — раздался вдруг тонкий волнующийся голос. Все обернулись. В углу, возле попугая, стоял вконец расстроенный Полисов. У Виктора Михайловича на черных веках закипали слезы.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 и вороны-драконы понесли его на пожар городского театра. «Брандмейстером? Я хочу быть брандмейстером!» «Ну вот и отлично! Поздравляю вас! Вы брандмейстер! Выпей, брандмейстер!» «За процветание пожарной дружины», — иронически сказал председатель биржевого комитета. На Кислярского набросились все. «Вы всегда были левым! Знаем вас!» «Господа, какой же я левый!» «Знаем, знаем! Левый!» «Все евреи левые!» «Но, ей-богу, господа, этих шуток я не понимаю!» «Левый, левый, не скрывайте!» Ночью спит и видит во сне Милюкова. «Кадет, кадет!» «Кадеты Финляндию продали!»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 которых на заседании представлял Кислярский. Не было никого. Чарушников объявил себя центром. На крайнем правом фланге стоял брендмейстер. Он был настолько правым, что даже не знал, к какой партии принадлежит. Заговорили о войне. и сегодня-завтра», — сказал Дядьев. «Будет война, будет. Советую запастись кое-чем, пока не поздно».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 Говорил, что будто бы СТО уже решительно повернула в сторону войны. «Вы как знаете», — сказал Дядьев. «А я все свободные средства бросаю на закупку предметов первой необходимости». «А ваши дела с мануфактурой?» «Мануфактура, само собой, а мука и сахар своим порядком. Так что советую и вам. Советую настоятельно».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 Когда захочу, посажу тебя в тюремный замок Наседеешься у меня Меня нельзя посадить Я баллотированный, облеченный доверием Забаллотированного двух небаллотированных дают «Попрошу со мной не острить!» Закричал друг Чарушников на всю улицу «Что же ты, дурак, кричишь?» Спросил губернатор «Хочешь в милиции ночевать?» «Мне нельзя в милиции ночевать», — ответил городской голова. «Я советский служащий». Сияла звезда. Ночь была волшебна. На второй советской продолжался спор губернатора с городским головой.